Вредные пристрастия к алкоголю. Смотрите алкоголизм. К азартным играм смотрите азартные игры. К интернету смотрите интернет-зависимость. К кофе смотрите кофемания. К магазинам смотрите шопоголизм. К наркотикам смотрите наркомания. К сексу смотрите секс. Сексуальная озабоченность. К табаку смотрите. Смотрите курение. Чтобы справиться с физическими и душевными страданиями, без которых не обходится ни одна попытка отучить себя от пагубной привычки, рекомендуем читать увлекательные книги, посвящённые трудному процессу самокопания. Чем полнее захватит вас книга, тем лучше будет результат. Десятка лучших книг для тех, кто пытается избавиться от вредных пристрастий. Луи Фердинанд Селин, «Путешествие на край ночи», Михаэль Энде, «Бесконечная история», Джон Фонте, «Спроси у пыли», Нил Гейман, «За дверье», Иван Гончаров, «Обломов», Кормак Маккарти, «Кровавый меридиан», Чайна Мьявиль, «Крысиный король», Жан-Поль Сартр, «Тошнота», Джон Уиндем отклонение от нормы, Хризолиды, Дон Уинслоу власть пса. Также смотрите: аппетит, бессонница, головная боль, неспособность сосредоточиться, тошнота, тревога.